Тёплые губы мужа сонно мазнули брони по обнаженному плечу. — Я встаю, — пробормотал Кай. — Сейчас. В отличие от него матушка проснулась сразу же, как дверь раздался деликатный стук, сопровождаемый нежным голоском Катарины. — Ваше высочество, пять утра, пора вставать. Сами просили разбудить. Принц вернулся от отца только перед рассветом, скинул одежду, юркнул под одеяло и прижался к ней сзади, тёплой, желанной. Матушка, не просыпаясь, повернулась, положила голову ему на грудь. Так привыкла засыпать с того момента, как они познакомились. В кольце его рук, слушая стук его сердца. «Или я должна сказать, ваше величество?» — лукаво попросила первая горничная из-за двери. «Присвятые тапочки!» — пробормотала Бруни, выбираясь из-под одеяла и принимаясь расталкивать мужа. «Вот не было печали!» Кай неожиданно крепко схватил ее и, повалив на себя, принялся целовать. «Ты не спишь!» — возмутилась она. «Обманщик! Разве можно спать, когда рядом такая женщина?» — ответно возмутился принц. К шести утра оба, торопливо позавтракав, разошлись. Арке отправился в кабинет просматривать бумаги, оставленные его величеством. А матушку первая горничная почти насильно усадила перед зеркалом. «Сегодня приемный день, моя госпожа», — пояснила она. «Во дворец придут люди со своими прошениями, чаяниями, жалобами. Надобно выглядеть соответствующе». «Соответствующе? Это как?» — жалобно переспросила Бруни. «Это так, чтобы навсегда остаться в чьем-то сердце», — улыбнулась горничная, распуская обычную прическу пучком, которую делала принцессе утром. «Вот придет простой человек просить милости». Вы ему улыбнётесь, и у него будет что рассказать детям. — А Каю, его высочеству Аркею, будут делать прическу? — сердито уточнила матушка. Катарина прыснула в кулак. — Ему не обязательно, — отсмеявшись, сказала она. — Коли мужчина облечён властью, ему всё это без надобности. — А мне зачем? — изумилась Бруни. — А вы нынче королева, — ответила Катарина. «Та, что делает своего мужчину истинным королем». Ответить на это заявление Бруни не было нечего, и она замолчала. Вчера, ожидая мужа, проглядывала отчеты, что принес ей Ян Грошек. Приютов в столице, городе, куда со всей Лассурии стекались люди, потерпевшие неудачу в жизни, не доставало. Финансирование существующих было достаточным для того, чтобы дети не голодали и не мерзли, но не покрывало расходы на обучение и препятствовало строительству новых приютов. Матушка понимала, сухих фактов и цифр недостаточно. Ей следовало лично посетить те места, о которых читала, поговорить с детьми и персоналом, попробовать приютскую еду, перетряхнуть матрасы. Трактирщица Брунгильда Рафарин к делу подходила серьезно. Принцесса Брунила Суринг не собиралась уступать ей ни в чем.